В номер вошел молодой темноволосый человек. Увидев его, Нуазье всплеснул пухлыми руками и сказал, «Разрешите представить, господин Адам Сен-Реми?» Он представляет Интерпол. Маленькая Тереза — гражданка США. Она родилась на территории Америки, поэтому к этому делу подключилось американское отделение Интерпола. Я обменялся рукопожатием с Адамом Сен-Реми. Молодой человек в дорогом костюме пытливо изучал меня оливковыми глазами. «Мистер Терц», — промолвил он, — «я слышал о том, что вы вышли на след Бернадетты Лурье, которая, увы, была убита сегодня вечером на автовокзале Бертрана. Но я не вижу в этом вашей вины. Более того, виноваты местные правоохранительные органы, что они не вышли на Бернадетту раньше. Вы, дилетант, опередили...» Бертранскую полицию. Поэтому было принято решение об подключении к делу Интерпола, а в дальнейшем, если это окажется необходимым, и ФБР. Итак, как уже сказал инспектор, я специальный агент Интерпола Адам Сен-Реми. Мне бросилось в глаза, что инспектор Нуазье не очень-то доволен самоуверенным тоном молодого агента, а также тем, что тот фактически взял в свои руки расследование дела об исчезновении Терезы. Борьба конкурирующих структур — что может быть забавнее? «Я, в отличие от бертранской полиции, не намереваюсь сидеть, сложа руки и наблюдать за тем, как свидетели один за другим становятся жертвами убийцы», — сказал Сен-Реми. «Бернадетта Лурье могла бы рассказать нам очень многое, но мы найдем того, кто убил ее» и выйдем на похитителей». «Инспектор, я уже сказал, что дело передается в Интерпол, поэтому вы можете быть свободны». Бестактно, но действенно. Инспектор Нуазье был оскорблен до глубины души. Но «Что поделать? Не я же принимал решение, кто будет вести расследование. По мне, это могли делать все вместе, но у кого-то наверху, имелись иные соображения. Адам Сен-Реми прибыл не один. Под его командованием находилось множество агентов. Как я понял, в свои тридцать этот молодой человек сумел достигнуть определенных высот. Но Азье вышел в коридор и отправился его провожать. Утирая пот затылка, он пожаловался. А «Вот он, молодой и прыткий. Еще бы наверху решили подключить к этому делу международную полицию». Возможно, это и правильно, так как с момента похищения минули третьи сутки, а прогресса в расследовании все еще нет. И похитители молчат. Адам Сен-Реми. Его родители — богатые и знатные бертранцы, которые уже много лет, едва ли не с момента его рождения, живут во Франции. Сен-Реми — древняя и уважаемая фамилия, а Адам — гордость княжества». «Ну что ж, если он думает, что сможет справиться с этим делом лучше меня...» Я пригласил униженного инспектора в бар. Он принес мне извинения за свою горячность, а я заверил его, что он был прав, и если бы не моя самонадеянность, то Бернадетта давала бы сейчас показания. «О, мистер Терц, даже если бы она осталась в живых и рассказала нам все, что знала...» сомневаясь, что это вывело бы нас на похитителей. Кажется, мы имеем дело с профессионалами, которых просто так не вычислишь. Мы расстались с друзьями. Я вернулся в пентхаус, где Адам Сен-Реми и люди из его команды устроили штаб. Адам говорил сразу по двум телефонам, время от времени изучая что-то на экране ноутбука и просматривая бумаги, которые подсовывали ему подчиненные. — Мистер Терц, вы должны рассказать мне еще раз все по порядку, со всеми деталями, — шепнул он мне, отрываясь от мобильников. «Да — Да-да, я слушаю. Итак? Мне пришлось ждать, пока он договорит. Затем я дал показания, то и дело прерываемые звонками и донесениями подчиненных Адама. Сен-Реми обладал совершенно иным подходом к ведению расследования, чем пожилой инспектор Нуазье. Адам использовал современную технику, был знаком с интернетом и очень ценил время. Мне удалось избавиться от него и его шумной команды только ближе к ночи. Наконец, я остался в полном одиночестве, принял ванну и смог расслабиться. Этот день принес мне много нового. Я напал на след похитителей Терезы, а затем опять потерял его и что будет дальше? Честно скажу, расследование захватило меня. Это было так интересно и в то же время... в то же время опасно. Я с удивлением отметил, что моя тяга к алкоголю несколько уменьшилась. Интересно, почему? Или мой организм считает, что приключение компенсирует все остальное? Следующий день не принес ничего нового. Адам сен реми навестил меня и сказал, что я могу покинуть Бертран. В его словах содержался прямой намек. Мне не следует путаться у него под ногами. Ну что ж, раз за дело взялся Интерпол. Адам, как я выяснил, проживает попеременно то в Париже, то в Вашингтоне. Его отец долгие годы был известным дипломатом, послом Бертрана во Франции, а мать — представительница богатого и влиятельного американского семейства. Вот сын и делал карьеру. Будем надеяться, что удача не отвернется от Адама, и он сможет найти маленькую Терезу. Но верил ли я в это? Честно скажу, нет. Похитители не собирались требовать выкуп, но тогда закрадывалась страшная мысль, для чего именно они украли девочку. В прессе строились ужасные предположения. Я искренне сочувствовал Денизе. Если ей приходится читать эту чушь, то ее сердце наверняка разрывается от ужаса и отчаяния. Я навестил бедняжку. Она сильно сдала. Ей требовался кто-то, кто мог успокоить ее и защитить. Пришлось мне занять это место. дениза Как я видел, была мне благодарна. «Кирилл», — шептала она, все еще ожидая, что похитители выйдут на связь и предъявят свои требования. Почему они не позвонили? Я не понимаю. Это так страшно. Я хочу увидеть мою дочь. Ведь если этого не произойдет... Я понимал. Если этого не случится, то карьера Дениза Ровига окажется под вопросом. Я успокаивал ее как мог. Ко мне присоединились многочисленные родственники, но и те не могли утешить Денизу. Мне казалось, что она медленно сходит с ума. Она отказалась покинуть виллу, заявила, что не будет сниматься ни в одном фильме, пока Тереза снова не окажется вместе с ней. «Стоит немного подождать», — говорила она. И в ее голосе сквозило черное отчаяние. Моя девочка жива, с ней все в порядке. Скажи мне, Кирилл, что это так, по-другому не может быть. Я говорил, что Тереза обязательно окажется вместе с ней, и что ее кинематографическая карьера возобновится. Так как Дениза отказалась от съемок, к ней в срочном порядке прилетели менеджер, продюсер студии, а также режиссер. Они трое, насев на несчастную, твердили одно и то же. Она обязана снова появиться перед камерой. Это покажет всему миру, что Дениза Ровига не унывает и не позволяет горю сломить ее. Все эти слова звучали ободряюще и красиво, но я-то понимал, что на самом деле этой троице требуется только одно — заполучить Денизу для съемок. Дениза была вложением капитала, ее имя стоило миллионы. Она только начала восхождение к славе в Голливуде и подписала новый контракт. И вот. Грубо говоря, стоимость Денизы возросла после двух событий. Вручение ей крылатого льва на кинофестивале в Бертране и похищение Терезы. Последнее событие обошло газеты и новостные программы всего мира. В Америке напряженно следили за судьбой похищенные малышки. И это событие стало отличной рекламой для Денизы. Теперь было самое время запускать новый фильм, чтобы выжить из сомнительной неизвестности максимум прибыли. Мне было понятно. Рано или поздно они уговорят Денизу и заставят ее покинуть Бертран. Но ведь это и было для нее единственным выходом. Пусть она снова погрузится в обычную жизнь, снова окажется перед камерой. Иначе, проводя в запертии на вилле день за днем, она через очень короткое время сойдет с ума». Бездушные и прагматичные представители студии попытались вовлечь и меня в свои планы. Они намекнули, что были бы ужасно рады, если бы я смог убедить Денизу сесть в самолет, направляющийся в Америку. Сначала я хотел отвергнуть их предложение, а потом понял, что они правы. Поэтому, не слушая криков Денизы, Я сам собрал ее чемоданы, вручил ей паспорт и затолкал в лимузин. Мы вместе доехали до аэропорта в Ницце, а оттуда она отправилась в Париж, где ее ждал лайнер кинокомпании. Дениза проплакала всю дорогу до Ницца, заявила, что никуда не полетит. Однако я встряхнул ее и сказал, «Взгляни на себя в зеркало». Дениза замолтала головой и закричала, «Мне все равно. Абсолютно все равно, что со мной будет. Где Тереза? Я хочу видеть Терезу!» Я сунул под нос Денизе зеркало, и она смогла разглядеть себя с растрепанными волосами, постаревшую. Раньше Дениза уделяла много времени своему внешнему виду. «Посмотри!» — приказал я. Когда моя жена и две дочери погибли в автокатастрофе, я начал пить. И это продолжается с небольшими перерывами до сих пор. Я убеждал себя, что имею на это право. А на самом деле пытался оправдать так свою слабость. Чего ты хочешь, Дениза? Терезу ищут по всему миру. Ты должна быть сильной. В первую очередь для нее. Когда ее найдут, ты должна стать для нее любимой мамой ведь ей во много раз хуже, чем тебе. Запомни это». Мои слова возымели нужный результат. Дениза немного успокоилась и улетела в Америку. Что ж, я подарил ей надежду. Возможно, зря. Потому что следствие зашло в тупик. След с яхтой Магнуса Хаммерштейна оказался ложным. Но мне почему-то казалось, что золотой жук имеет какое-то отношение к произошедшему. Я пока оставался в Бертране. Меня принял Клод Ноэль. Я был в хороших отношениях с его матерью, вдовствующей княгиней Беатрисой. Гримбурги были не меньше моего потрясены случившимся. Я отметил, что старший сын Клементины и Клода Ноэля, Виктор иоан превратился в высокого подростка, а младшая дочь, Анна Изабелла, стала прелестной барышней». Увы, сама Великая Княгиня уже никогда не увидит своих чад. «Дорогой Кирилл!» — воскликнула Беатриса, когда мы сидели на балконе дворца, выходящем в прелестный сад, и наслаждались кофе. «Во что превращается наше спокойное некогда княжество? Похищение детей, убийство в автобусе. Слава Богу, что террористы обходят нас стороной». Все это началось с гибелью бедняжки Клементины. Они были правы. Прежняя жизнь завершилась, начиналось что-то новое и, похоже, совершенно неожиданное. Я был такого же мнения, поэтому, наткнувшись в одной газете на занимательную статью, задумался. Итак, совсем скоро, в ближайшие дни в Риме, пройдет большая встреча менеджеров и работников концерна Хамерштейн. Того самого концерна, хозяин которого, как я подозревал, имеет отношение к исчезновению Терезы. Эту версию следствия отмело, а зря. Вагнус Хаммерштейн, что мне известно про этого человека? Ему около шестидесяти. Он родился в Англии, но в то же время имеет американское гражданство. Один из самых богатых бизнесменов в мире. Ему принадлежит едва ли не крупнейший концерн по производству косметики сам создал свое благосостояние, причем, как говорят, не всегда честным путем. Хамерштейн никогда не боялся преступить закон, если знал, что это сойдет ему с рук. Он любит подминать под себя конкурентов. Что ж, это убийственный портрет, но таковы почти все акулы бизнеса. Магнус не является исключением из правил. И все же его личность не давала мне покоя. Я снова и снова вспоминал сцену, свидетелем который стал. Темнота. Трое мужчин идут к катеру, а один из них несет на плече сверток. Катер носил название «Золотой жук». Я раздобыл фотографии яхты и трех катеров. Это точно такой же катер, который я видел тогда. Но, похоже, Адам Сен-Рэми не хочет слушать меня. Видно, придется снова заняться частным сыском. Рим — вечный город. Значит, представители концерна «Хаммерштейн» съедутся туда в самые ближайшие дни. Ожидается выступление и самого Магнуса, а также его сына и наследника Эдуарда. А что если... Если мне самому отправиться в Рим и попытаться выяснить... Что выяснить? Я и сам толком не знал. Предположим, Хаммерштейн имеет отношение к похищению Терезы. Но вряд ли девочка тоже находится в Риме. Скорее всего, она или мертва, или... Или спрятана где-то. Мне бы хотелось задать Магнусу Хаммерштейну вопрос напрямую. Что он знает об исчезновении Терезы? Возможно, я так и сделаю. Поэтому я заказал билеты на рейс из Ниццы в Рим. Мертран порядком поднадоел мне. Я снова навестил великогнежеское семейство. С Беатрисой у нас нашлись общие знакомые. Кроме того, мы всегда могли поговорить о болезнях и немощах. Вдовствующая княгиня молодилась и выглядела для своих лет просто потрясающе. Однако она уже перешла в разряд старух, хотя и не хотела признавать этого. Последний вечер своего пребывания в княжестве я решил прогуляться. Меня так и тянуло очутиться снова на месте преступления, поэтому я направился к заброшенным складам. Постоял на пирсе, вглядываясь в темноту. Мне показалось, что кто-то тихо ходит рядом. Страшно. Я вернулся на искусно освещенную набережную, заполненную туристами и публикой прогулялся между пиниями и пальмами. Азартные игры никогда не занимали меня, поэтому многочисленное казино оставили равнодушным. Зато мне очень захотелось немного выпить. Я обещал себе, что до приезда в Рим ни приму ни капли, но это было так сложно. Я вернулся в пентхаус с твердым намерением насладиться коньяком. Дверь в мой номер была приоткрыта, я увидел перед ней тележку с бельем. Ага, горничная пользуется моментом, что меня нет и меняет простыни. Я прошел внутрь и оказался свидетелем презабавной сцены. Миловидная горничная, кажется, пила мой коньяк. Девица, облаченная в униформу служащих отеля, возилась с бутылками, которые стояли на серебряном подносе. Она держала в руке одну из бутылок с коньяком. Я замер, притаившись. «Чем еще ты, милочка, промышляешь? Крадешь у меня из спортманы мелкие купюры? Вообще-то, это был лучший отель в княжестве, а княжество — одно из самых процветающих государств Европы. Но это не страхует вас от любопытных и вороватых горничных». Я решил напугать бедняжку и по делам, кто ей позволил рыться в моих вещах и пить мой коньяк, но тут я понял, что она вовсе не собирается пить его. Она ловко откупорила бутылку, и только тогда я заметил, что ее руки облачены в тонкие медицинские перчатки. Разве горничные ходят в таких? Я наблюдал за тем, как из кармана своего одеяния девушка выудила плоский пузырек, достала пипетку, и затем при помощи этой самой пипетки добавила несколько капель из пузырька в бутылку. Я онемел. Что это означает? Закрыв бутылку, она стала делать то же самое с другой. Мысли смешались у меня в голове. Что она добавляет в мой коньяк? Если бы я не стал свидетелем этой сцены, то потом, придя с прогулки, обязательно бы выпил из одной из бутылок. И что бы последовало затем? Я почему-то не верил, что жидкость, которая перекочевала из пузырька горничной в бутылке, полезна для здоровья. Не желая отвлекать девушку от работы, я осторожно вышел и прикрыл дверь. Выждав несколько секунд, я застучал ногами и громко произнес. «Так-так, разве нет другого времени, чтобы сменить белье?» Когда я оказался в гостиной, милая горничная делала вид, что протирает столик, на котором стояли бутылки поприветствовав меня девица пожелала удалиться однако я преградил ей дорогу милочка у меня есть к вам несколько вопросов заявил я девушка нахмурилась а потом сказала сэр я к вашим услугам я поднял одну из бутылок и сказал, признавайтесь что вы добавили туда я все видел и учтите я немедленно реакция горничной была молниеносной Она легнула меня в живот, чего в глазах мгновенно потемнело, бутылка вылетела из моих рук, грохнулась на ковер, из нее вылился коньяк. Я почувствовал сильный специфический запах — горький миндаль. Сколько раз я читал о чем-то подобном в детективных романах. Неужели меня пытались отравить, используя давно известный и быстродействующий яд? Один из цианидов. Но в тот момент у меня не было возможности долго рассуждать. Я отлетел в сторону и приземлился в кресло, чувствуя, что от удара горничной у меня ужасно болят внутренности. Девица же, проявив неслыханную прыть, вылетела из моего номера. Я кряхтя побежал за ней. Она понеслась по лестнице вниз. Я же сел в лифт. Однако горничная обогнала меня. Она, как фурия, промчалась по холлу, лавируя между гостей. На меня все смотрели, как на сумасшедшего. Девица миновала крутящиеся двери, и была такова. Я не мог угнаться за ней. Мне осталось только наблюдать, как она нырнула в темную машину с выключенными фарами, которая рванула с места, едва горничная плюхнулась на сиденье. Значит, ее ждали. Швейцар, который знал меня, и в особенности мои щедрые чаевые, почтительно произнес — «Мистер Терц, вы желаете такси?» Я помотал головой, понимая, что через некоторое время ее машина окажется вне пределов княжества, где-нибудь в Италии или Франции. Я не запомнил ни марку, ни тем более номер. Да это ничего бы мне и не дало. Наверняка номера фальшивые. Мой забег по холлу вызвал недоуменные взгляды. Я пошел к уже знакомому мне менеджеру отеля и заявил, что меня обокрали. Он переполошился. Еще бы, его отель, как я уже знал, дорожил своей репутацией. Я не стал говорить о том, чему стал свидетелем. Если станет известно, что меня пытались отравить, то я опять окажусь в лапах инспектора Нуази или агента Интерпола Адама Сен-Реми. Я решил действовать на свой страх и риск. «Мистер Терц», — вился около меня менеджер отеля, — «наши самые искренние извинения за этот инцидент, но, уверяю вас, наши горничные не могли бы так поступить. Видимо, это была воровка, которая использовала униформу служащих отеля, чтобы проникнуть в номера богатых постояльцев. Я немедленно распоряжусь тщательно проверить всех». Проверка ничего не дала. Мне представили всех горничных, однако... Ни одна из них не была похожа на ту девицу, которая подсыпала мне в коньяк цианистый калий, а потом легнула в живот. Надо сказать, что она наверняка знакома с восточными единоборствами. Темноволосая, лет двадцати пяти. Вот и все, что я мог сказать. Я видел ее практически все время со спины, она обладает великолепной фигурой. Достаточно высокая, но это можно сделать и при помощи каблуков» темные волосы. Если она снимет парик, то окажется кем угодно. Я запомнил не ее лицо. Главным для меня было, что она одета в униформу. А если я ее увижу не в форме, а в обычном платье, то вряд ли узнаю. Я удовлетворился извинениями руководства отеля и сказал, что вовсе не настаиваю на привлечении к этому делу полиции у меня ничего не украли, а только попытались. Менеджер был весьма доволен. Вернувшись в пентхаус, я исследовал бутылки. Все, кроме одной, издавали аромат горького миндаля и наверняка содержали убойную дозу смертоносного яда. Достаточно одного глотка, и я бы отправился на тот свет. Но почему кто-то пытается убить меня? Почему кто-то убил Бернадетт Тулурье, которая раньше была нянькой Терезы, и продала информацию похитителям девочке. Потому что Бернадетта слишком много знала и стала опасной. По всей видимости, то же произошло и со мной. Я уверен, что сегодня вечером за мной кто-то следил. И мне только по счастливой случайности удалось избежать смерти. Но кто может гарантировать, что счастливые случайности будут сопровождать меня и в дальнейшем? Попытка убить меня подтверждает простую истину — «Я опасен для кого-то. Значит, я действую верно. Поэтому мое решение поехать в Рим было совершенно правильным. Я спустил в унитаз содержимое всех бутылок, тщательно их промыл и поставил обратно на поднос. Пускай думают, что Кирилл Терц вылокал за один вечер содержимое всех бутылок. Мне наплевать. Но впредь нужно соблюдать осторожность». Первая их попытка убить меня провалилась, однако кто гарантирует, что и вторая окончится фиаско? Эта девица, которая играла роль горничной, могла быть и убийцей Бернадетты. Ей только требовалось оказаться около несчастной и ткнуть ту ножом в спину. Мурашки побежали у меня по спине. Такое могло произойти и со мной, но у меня шестьдесят восемь. Самые крупные глупости уже сделаны, так что теперь я могу позволить себе заняться расследованием. Решено. Лечу в Рим. И если кто-то думает, что может устранить меня со своего пути, то ошибается. Если мне не удастся найти Терезу Равигу живой и невредимой, то я сделаю все, чтобы узнать, кто и зачем похитил девочку. У меня было неприятное предчувствие что мне не следует соваться в это дело. Это не просто похищение. Скорее всего, это какой-то заговор. Но кому и с какой целью нужна маленькая Тереза, я непременно узнаю, даже если придется подвергнуть свою жизнь смертельной опасности».